из-за одной мелочи, пустякового недостатка. Эстебан, это в первую очередь отпугивало ее, был чуть измененной копией того-другого, ее погибшего мужа Пабла. Да, опять Пабло и Росса, девочка с косичками, которая никогда не закрывает глаза. Они не покидают Алисию, они навек поселились в топком болоте ее памяти. Зажигая очередную сигарету, Алисия с ужасом поняла, что возвращается то, что было в самом начале. Покойники будут кружить и кружить вокруг нее, и надежды на освобождение нет. Она поспешила направить мысли в другое русло, и на помощь ей пришли четыре строки, которые она недавно услышала вместе с ужасным признанием Эстебана. Она решила загрузить себе голову разгадыванием их смысла. Правда, занятие это очень быстро ей наскучило. Она собралась было лечь спать, но спать не хотелось, и тут она обнаружила, что кончились сигареты. Было чуть больше половины первого. Из угловой лавки ночью выставляли на тротуар автомат по продаже кока-колы и сигарет. Олеся схватила пальто, ключи и ринулась вниз по лестнице, хотя торопиться было совершенно некуда. Она посчитала, что если будет действовать быстро, то мысли невольно последуют за поступками, не успевая изменить их. А ведь нередко ее разум превращался в вязкий бассейн, где невозможно было добраться до другого берега. Она вышла на улицу, и убедилась, что вокруг темно и сыро, и только иногда мрак пробивали зеленые огоньки такси. Подчиняясь ритму шагов, мозг Алисии наугад подсовывал версии, какие до сих пор не приходили ей в голову. Гальвис в последнюю встречу сообщил, что ангела из коллекции Маргалефа приобрела молодая женщина. Какая-то женщина то и дело возникала в этой загадочной истории. Звонила по телефону Бласу Асаведу и бен -Юре. Смутное отражение женщины мелькнуло в автобусном окне. Да, но хорошо знакомая ей женщина прячет второго ангела за стенкой из банок и бутылок. Засовывая монеты в табачный автомат, Алисия рассеянно поглядела на витрину мебельного магазина, где служащие, уходя, видимо, забыли погасить свет. Там стояла лампа, очень похожая на ту, что мамен привезла из Барселоны. Какая глупость везти самолетом такую громоздкую вещь, если ее можно купить в двух шагах от дома. Алисии надо было на что-то решиться, хоть раз в жизни поступить по своему разумению. Она всегда зависела от чужой воли, позволяла, чтобы Пабло, мама Луиса, Лордос или Эстебан занимались ее проблемами. Теперь пришла пора действовать, действовать без промедления. Коль скоро возникшие у нее сейчас подозрения подсказывали следующий шаг, надо сделать его, прежде чем вмешаются липкие сомнения и будет поздно совершать реальные поступки. Она выкурила пару сигарет в арке своего подъезда, потом зашагала к дверям, и с последним ударом каблука по мраморному полу словно рассеялись последние колебания. Она медленно поднялась по лестнице на четвертый этаж и, не включая света, постояла на площадке. Было так тихо, что Алисии чудилось, будто она слышит шорох, с каким одни ее мысли пересекают в другие. Надо убедиться, что Нурия спит, чтобы не повторилась такая же неприятная сцена, как несколько дней назад, когда подруга застала Алисию рядом с ангелом. Алисии нужно какое-нибудь доказательство. Нужно найти улику в ящике стола или в кармане, или еще где-нибудь фотографию или торговый чек, визитную карточку или открытку».